«Я, кажется, узнаю почерк вашего главаря», — говоришь ты, Альфонсине. «Кто он сейчас неважно. Он может быть мнимым главарем и делать вид, будто работает на революцию с единственной целью — содействовать контрреволюции. Или откровенно поддерживать контрреволюцию, верить, что таким образом расчистит путь для революции. А ты работаешь на него?» «Со мной особый случай. Я настоящая революционерка, засланная в лагерь мнимых революционеров». Для конспирации я изображаю контрреволюционерку, засланную в лагерь настоящих революционеров. Хотя на самом деле так оно и есть. Ведь я выполняю задания полиции, но не настоящие, поскольку я подчиняюсь революционерам, засланным к засланным контрреволюционерам. И если я правильно понял «засланы» буквально все, и в полиции, и в революции, как же вы отличаете одних от других? Сначала надо установить, кто заслал каждого засланного. Но до этого важно понять, кто заслал тех, кто заслал. И вы продолжаете драться до последнего, зная, что никто из вас не является тем, за кого себя выдают? Причем здесь это. Каждый должен исполнить свою роль до конца. А какая роль? Отводится тебе. Погоди, не суетись. Почитай пока свою книжку. Черт побери, я потерял ее, когда меня освободили, то есть арестовали. Не страшно. Тюрьма в которую тебя поместят образцовые. есть в ней и библиотека, куда поступают последние новинки. И запрещенные тоже? Где же им, по-твоему, еще быть, как не в тюрьме? Ты добрался до самой... отогвитании, чтобы отыскать фальшиво-романщика, а попал в плен системы, где все сверху донизу фальшиво. Или... Ты был полон решимости одолеть любую преграду, леса, моря и горы, лишь бы выйти на след неустрашимого первопроходца Мараны, пропавшего во время поисков романов рек. Однако ты натолкнулся на железную решетку тюремного общества. Она протянулась по всей земле и заключила вольный дух приключений в убогие неподвижные границы. Все это еще касается тебя, читатель? Из любви к Людмиле ты заехал так далеко, что стал забывать, как она выглядит. Если тобой не движет больше образ Людмилы, остается довериться ее зеркальной противоположности, лотарии. Но действительно ли это лотария? Не знаю, с кем там у тебя что было. Лично я ни о какой лотарии не слышала, отвечает она всякий раз, как ты заговариваешь о прошлом. Видно, таковы законы конспирации. Сказать по правде, ты и сам не очень уверен, кто перед тобой. Может, это мнимая Каринна или мнимая Лотария? Ясно одно. По отношению к тебе она играет примерно ту же роль, что и Лотария. Значит, ей соответствует имя Лотария. И никак иначе ее не назовешь. Скажи еще, что и сестры у тебя нет. Сестра у меня есть. Только при чем здесь это? Твоей сестре нравятся сложные психологические романы, герои которых мятежные души? Моя сестра вечно твердит, что ей нравятся романы, в которых чувствуется первичное, исконное... Теллурическая сила. Она так и говорит — теллурическая. — Вы жалуетесь, что в тюремной библиотеке вам дали неполный экземпляр книги? — произносит высокий офицер, сидящий за высоким столом. Ты облегченно вздыхаешь. С той минуты, как охранник вызвал тебя из камеры и повел по бесконечным переходам, лестницам, подвалам, предбанникам и конторам, ты дрожал мелкой дрожью обливался холодным потом от страха неизвестности. Оказывается, все дело в твоей жалобе по поводу романа Калисто Бандеры «Вокруг зияющей ямы». Тревога сменяется досадой, охватившей тебя, когда ты взял в руки разодранный переплет, в котором осталось десяток другой потрепанных страниц. Еще бы не жаловаться, отвечаешь ты. И это называется образцовая библиотека в образцовой тюрьме. Делаешь заказ по картотеке и на тебе. Вместо книги жалкий ворох замусоленных страниц. О какой воспитательной работе среди заключенных тут можно говорить? Офицер за столом не спеша снимает очки и сокрушенно качает головой. Я не разбираю подобные жалобы. Это не входит в мои обязанности. Наш отдел поддерживает тесные связи как с тюрьмами, так и с библиотеками. Однако его деятельность намного обширнее. Мы знаем, что вы читатель, так сказать, со стажем, и хотели бы получить у вас консультацию. Силы правопорядка, армия, полиция, судебные органы часто не могут решить, запретить книгу или все же пропустить. То не хватает времени вчитаться как следует, то в оценках расходятся, что хорошо, а что плохо, что глубоко, а что поверхностно. Только не подумайте, что мы намерены сделать из вас цензора. С помощью современной техники мы в состоянии быстро и надежно разграничить эти задачи. У нас имеется новейшее оборудование, на котором можно прочесть, разобрать и оценить любой письменный текст. Но именно надежность этой техники мы и должны проверить. В нашей картотеке вы значитесь как читатель, соответствующий среднестатистическому уровню. Кроме того, нам известно, что вы читали, пусть не полностью, вокруг зияющей ямы Калиста Бандеры. Было бы уместно сравнить ваши впечатления от романа с выкладками считывающего устройства. Офицер проводит себя в аппаратную Познакомьтесь, это наша программистка Шейла. В застегнутом доверху белом халате перед батареей гладких металлических тумбочек, напоминающих посудомоечные машины, прохаживается Каринна Гертруда Альфонсина. Это блоки памяти. В них заложен весь текст романа Бандеры. На выходе установлено печатающее устройство. Как видите, оно может воспроизвести роман слово в слово от начала до конца, поясняет офицер. Из некоего подобия печатной машинки вылезает длинная лента бумаги. Со скоростью автоматной очереди она усеивается мелким бесстрастным шрифтом. — Тогда, с вашего позволения, я бы взял недостающие главы, — говоришь ты, ласково касаясь убористого потока текста, в котором узнаешь прозу, сопровождавшую часы твоего заключения. — Сделайте одолжение, — отвечает офицер. — Оставляю вас с Шейлой. Она ведет нужную программу. Читатель, ты нашел книгу, которую искал. Теперь ты сможешь возобновить прерванное. Твое лицо снова озаряется улыбкой. Но неужели ты думаешь, что вся эта история так вот и будет продолжаться до бесконечности? Нет, речь не о романе, а о тебе. Да коли ты будешь покорно отдаваться на произвол судьбы? Ты энергично взялся за дело, жаждал приключений, и что же? Очень скоро твоя роль свелась к безропотному исполнению чужой воли. Ты оказался втянутым в событие, на которое никак не можешь повлиять. Стоит ли тогда быть главным действующим лицом? Если тебя устраивает такое положение вещей, выходит, ты тоже соучастник этой мистификации. Ты хватаешь девушку за запястье. Тебе еще не надоел весь этот маскарад лотария? Сколько можно проворачивать меня в вашей полицейской мясорубке? На сей раз Шейла, Ингрид, Карина слегка опешила. — А ком это ты? — выдергивает она руку. — Я про твои любовные похождения знать не обязана. У меня четкое задание. Противники нынешних властей должны внедриться в механизм власти, чтобы сбросить эту власть и воссоздать ее в прежнем виде. Хватит ломать комедию, лотария. Если расстегнуть твою форму, под ней окажется другая форма. Шейла смотрит на тебя, вызывающе расстегнуть.